Глава двадцать первая. «Ну вот и хорошо, что все закончилось. Мы старались», — говорит Ирка. «Да, спасибо тебе. Ты очень помогла. Я сегодня переночую тебя, а завтра начну искать жилье. Живи сколько хочешь», — возражает подруга. «Я все равно одна, да и на работе постоянно». «Спасибо тебе, подруга. Я крепко обнимаю Иру. Вот, говорят, не бывает женской дружбы. А я убедилась, что подруга может стать ближе родни». Вымотала меня вся эта история, конечно, сил никаких нет. Я устала, опускаюсь на диван. «Арина, тебе нужно срочно развеяться. Пойдем сегодня в клуб». «Да какой клуб, Ир, ты что? Я когда там в последний раз была? Лет десять назад?» «Арина, ты опять записываешь себя в бабки», — строго говорит Ирка. «Почему же это мы не можем с тобой пойти в клуб? Мы вполне молодые, холостые, красивые девушки. Может, я какого-нибудь кавалера себе найду?» Твоя очередь помогать мне. Она хитро мне подмигивает. Я смеюсь. Меня заражает Ирина легкомысленность. Развлечься было бы неплохо, но клуб? Мне бы еще с Максимом поговорить. Как-то нехорошо с ним получилось. Человек вроде переживал за меня, а я его отшила так грубо, да еще и с сотрудником его целовалась. Боюсь, чтобы он на Артема не начал наезжать, говорю я. Ну вот в клубе и поговоришь, отрезает она. Звони ему в клубе? «А что? Там есть кабинки отдельные. Спокойно сядете и поговорите. Куда тебе его еще звать? Не домой же?» «Ну, я, конечно, не против, но он может что-то себе подумать». «Не знаю, почему, но мне эта мысль кажется здравой. Наверное, усталость сказалась. А и правда, что это мы действительно будем дома киснуть, лихо соглашаюсь я? Отметим мой развод». «Мы красотки», — соглашается Ирка. «Вон какую аферу провернули, и твоего наказали, и тебе твое вернули». «Как думаешь, не начнет оспаривать?» «Нет, что ты! Он Кострова до да чертиков боится. Ни за что не пойдет против». «Ну тогда иди в комнату, надевай свой самый откровенный наряд». «Если бы они еще у меня были!» — усмехаюсь я. Беру чемодан и тащу в отведенную мне спальню. «Позвони Максу! Назначь встречу!» — кричит мне слет -ирка. «Хорошо». Я прикрываю дверь и набираю Максима. «Добрый вечер, Максим!» — говорю я вежливо. «Здравствуйте, Арина!» — отвечает он мне холодно. Я хотела бы поговорить с вами, объяснить кое-что. Я стараюсь не обращать внимания на лед в его голосе. «Да я и сам все видел, нечего объяснять», — отвечает он. «Ваши любовные похождения меня не касаются». Меня царапает его тон, но возразить мне нечего. Я действительно вела себя несколько вызывающе. «Если захотите поговорить, сегодня вечером я с подругой буду отдыхать в Матрице». «О, как! Вы по клубам любите ходить», — язвит Максим. «Вот же хам! Судя по тому, что вы о нем знаете, вы тоже не прочь там развлечься, — отвечаю я. Всего хорошего!» Я отключаюсь и бросаю телефон на кровать. Опять выбесил меня. Ну и фиг с ним. Я пыталась. Тоже мне король выискался. Буду я перед ним расшаркиваться. Настроение портится. Я даже думаю отменить гулянку. Но в конце концов из вредности решаю все таки пойти. Что это за мужики такие пошли? Нервы мне мотают. Он что, тоже считает меня слишком старой для клуба? Ну нет, теперь я буду жить так, как я хочу. Я надеваю красивый брючный костюм, укладываю волосы привычным образом и выхожу из комнаты. Ирка уже вся расфуфыренная ждет меня. Ты что, пойдешь в этом? Ее глаза лезут на лоб. А что? Хороший костюм, дорогой, между прочим. Арина, ты смотришься как учительница. Пойдем в мою комнату, я тебе что-нибудь подберу. Ирка тащит меня к своему огромному гардеробу. Она выбирает мне неприлично короткое платье и сверху легкий плантин. «Вот, смотри, как красиво!» — восклицает она, когда я, переодевшись, стою перед огромным зеркалом. «Мне непривычно в коротком. Я давно уже не носила короткие юбки, но платье сидит на мне как влитое. И ноги, оказывается, у меня стройные, длинные, и возраст я скинула лет на десять точно». Ира собрала мои волосы в высокую прическу, слегка их растрепав. «Вот так будет по молодежному А то накрутила себе дульку какую-то, как старушка», — говорит она, довольная своей работой. «Ладно, пойдем. Надеюсь, там не окажется моего бывшего», — говорю я. «Маловероятно, что сейчас ему будет до клубов. Сейчас он будет искать возможность покрыть все долги по гостиницам», — возражает Ирка. «И то верно. Поехали», — говорю я. «Мы вызываем такси» и едем праздновать окончание моей семейной жизни».